Глава 15. Выходя из медицинского института, я сильнее укутываюсь в пуховичок в попытке укрыться от пронизывающего ветра. Ускоряю шаг и равняюсь с девушкой, обнимаю ее за талию. Погода ужасная. Не люблю зиму. Люблю, когда солнышко греет. А вот снег и грязь терпеть не могу». И к тому же нам еще топтать и остановки и ждать автобус порядка получаса. Вернее, мне, так как за новоиспеченной подругой подъехала машина такси. — Ну, так что, ты решила? — подает голос милая девушка. — Дарина, я правда не хочу. Ты ж знаешь, я не хожу по тусовкам. Хнычь неугомонной подруге, которая не сбавляет напора. — Как, впрочем, и ты. — Здесь я права на все сто. Моя одногруппница такая же затворница, как и я. Отличница заучка. Мы с ней начали общаться чуть ли не с первого дня занятий, сели за одну парту и стали неразлучны. Девочка она хорошая, добрая, невысокомерная. Хотя, как мне известно, из богатой семьи. Тоже сиротка, но под присмотром старшего брата-бизнесмена. В ней нет никакой фальши. Она простая и чистая, как капля росы приветливая, всегда улыбчивая и открытая. Я так боялась заводить друзей, но здесь, под напором ее дружелюбия, не смогла устоять. Нет человечка теплее, чем она. Это было притяжение с первой минуты. Стоило ей улыбнуться и сказать скромное привет, мы с ней даже внешне чем-то схожи. Только она блондинка. У нас первые каникулы, а ты собралась дома сидеть с этим своим Минаевым, фыркает она обидчиво. «Он не мой!» — восклицаю на всю парковку. «Вот вечно она подстегивает меня этим. Я ей рассказала про свою непростую ситуацию. Она меня поддерживает, дает советы, как себя вести, как реагировать. По сути, она была моим главным слушателем и подружкой для слез. Именно Дарина не дала мне погрузиться в отчаяние, рассказав, что сама потеряла родителей много лет назад. Мы с ней близки, как сестрички». «Да-да, судя по твоим рассказам, скоро станет твоим», засмеялась звонко весь голос. «Но я лишь колко на нее посмотрела. Она считает, что я ему нравлюсь, хотя этого быть не может. Ведь мужчина ведет себя более-менее обычно. Разговаривает сдержанно, иногда интересуется моей учебой. Бывало, предлагал свою помощь в чем-либо. Ссор у нас никаких нет, хотя, по сути... «Мы с ним не так часто видимся, раз в неделю, не больше. Я стараюсь его избегать и не ввязываться в общение, и он больше не лезет. Чем я очень довольна. Однако было несколько неприятных моментов. Иногда он прикасался ко мне. Нет, конечно, не в интимных местах. Бывало, за талию приобнимет или за руку возьмет. Иногда может подойти незаметно и волосы за ухо заправить». Эти жесты могут показаться обычными. Но вот взгляд мужчины пугает меня не на шутку. Мне кажется, именно так маньяк смотрит на свою жертву. А на днях он и вовсе заявился ко мне в комнату, когда я купалась. Выйдя из ванной, увидела, как он, открыв ящик комода с моим нижним бельем, что-то там высматривал с очень озадаченным видом. Увидев меня, Артур Леонидович на секунду опешил... Но после, взяв себя в руки, вновь нацепил на лицо маску невозмутимости, закрыл шкафчик и покинул комнату, не проронив ни слова. От этого жуткого инцидента до сих пор дрожь берет. Что он там хотел найти? После этого события его не было видно, как сказала Лиса. Он жестко загулял. «Глупости. Ты все любишь романтизировать. Он мне не нужен, как и я ему». Разозлилась. Поэтому сказала это слишком эмоционально, почти выплевывая слова. Он муж сестры? Видимо, увидев что-то опасное на моем лице, Дарина не стала дальше разводить эту тему, хотя мы обсуждали это уже не раз. И каждый раз я злилась все сильнее, не на нее, а на свои необузданные мысли, что порой прожигали мозг. Ну-ну, отмахнулась, взяв меня за руки и защебетала. «Так, слышать ничего не хочу, чтобы в среду была на моем дне рождения. Я впервые устраиваю его в клубе. Придет всего несколько человек. Обещаю, все будет тихо, мирно». «Интересно, кто еще может прийти, если мы больше ни с кем не общаемся? Может, у нее остались школьные друзья? Но о них я ничего не знаю». Алиса строго запретила ходить по клубам, аргументируя тем, что там могут подсыпать чего-нибудь и увести в неизвестном направлении. Или еще что хуже – изнасиловать. Она рассказала, что ее подруга так забеременела. Это испугало не на шутку, потому что раньше у меня появлялись мысли сходить проветриться. «Я подумаю», – отвечаю правду. «Ты же не обидишься, если я откажусь?» «Возможно, я уговорю Лису пойти со мной». «Я видел ее фотографии в сети, она бывает в таких местах. Или же наберу смелости и пойду одна? Мне уже исполнилось девятнадцать, поэтому решать только мне». «Как на тебя можно обижаться? Если ты откажешься, то я все отменю», — кивает подруга, обнимая и целуя в щеку. «Я же тебя так люблю!» «И я», — шепчу в ответ, смотря в ее озорные глазки. «Никогда не думала, что можно вот так срастись с человеком». «Не могу без нее и дня прожить. Скучаю дико». Она согревает меня от пронизывающего одиночества. «Вон, за тобой тоже приехали». Смеется она, указывая на незнакомую тонированную машину вдали. «Я надеюсь на тебя в эти выходные. Пока-пока». Усаживаю ее в такси и машу рукой вслед. С улыбкой на лице направилась в сторону машины Артура Леонидовича. Вернее, его водителя. Иногда водитель забирает меня в те дни, когда задерживаюсь дольше обычного. И на улице становилось темно, как сегодня. Наверное, эта Алиска за меня переживает. Без какой-либо опаски сажусь и отправляюсь в дом сестры и ее мужа, смотря в окно на падающие снежинки. Мечтаю о теплой ванной, в которую я погружу свою уставшую тушку. А после зараюсь в одеяло и засну под сериал. Но как бы не так...